Глава 26 В погоне за невидимкой. Я не смог бы объяснить, где был все это время, но помню, что, открыв глаза, увидел самое красивое небо в своей жизни. Звезды сплошь покрывали небесный свод, почти не оставляя места для ночной черноты. Млечный путь сиял в темноте прямо надо мной. Большая медведица слева, Кассиопея, Андромеда, Персей. Вокруг стрекотали сверчки. Я разжал кулак и отпустил стебли травы, которые забрал с собой в смерть. Где родители? А капитан? Почему меня никто не встречает? Рассказывают же люди, как все обстоит на том свете. Хорона перевозящего души Ваид тоже не было видно, как и стикса реки, через которую он должен был меня переправить. Хотя, с другой стороны, я же не грек, сколько бы мама не твердила, что ее прапрабабушка была из салоник. Так что пора было задаться вопросом. Я мертв? Или даже так, я жив? Узнать ответ можно было лишь одним способом, а именно попытавшись встать. Так что уже через две секунды я выяснил. Да, жив. Я был жив и помнил ощущение от пули, летящей мне в грудь и входящей под ключицу. Я приподнялся и осмотрелся, чтобы понять, где я. Без сомнения, там же, где упал накануне. Но теперь наступила ночь, и рядом никого. — Никого? я содрогнулся снова увидев полета в нескольких метрах от себя на мгновение я забыл что случилось словно тяжелый сон ночной кошмар от которого я только что пробудился но нет кошмар продолжался замирая от страха. я добрался до полета. я знал что он мертв, но одно дело знать, а другое видеть своими глазами. я не мог просто уйти. Встав на колени подле друга, я снова оплакал его. Мне было не под силу унести полета так что пришлось оставить его рядом с телами, которые пометила Хлоя. На каждом — аккуратный след единственной смертельной пули. Миранды среди них не было. Я оторвал кусок ткани и сделал себе стягивающую повязку. В голове стоял туман — Мысль была одна — добраться до пещеры, самого безопасного места, какое я мог найти. И единственного, куда я мог доковылять в таком состоянии. Шатаясь, я бесконечно долго брел в гору, пока, наконец, не оказался у входа. Заполз внутрь, загребая здоровой рукой. «Хлоя! Хлоя!» Я сразу понял, что в пещере никого нет. Слишком гулким было эхо. Я зажег газовую лампу. На полу у моих ног лежала записка, придавленная медальоном вместо пресс-папье. Рядом была аптечка для оказания первой помощи. Все аккуратно разложено. Валившись на пол, я потянулся к записке, а не к аптечке, несмотря на пронзительную боль. «Дорогой Гомер, если ты читаешь это письмо, значит, винтовка у меня была отлично откалибрована, рука тверда, а ветер слаб. Я зарядила пулю с плоской головкой, чтобы не пробить твою пластину. Прости, что стреляла в тебя, честно. Надеюсь, ты не слишком серьезно ранен и со временем поймешь, что у меня не было другого способа спасти тебя». Я давно мечтаю увидеть в прицел убийцу своего отца. Но если ты думал, что я буду сидеть и смотреть, как тебя убивают, ты плохо меня знаешь. Ты всегда был умным, но ужасно наивным. И не пойми меня неправильно. На самом деле я рада, что ты ошибся, потому что у нас есть право на ошибку, так ведь? Если бы у нас было больше времени. Если бы все было иначе. Если бы ничего не произошло. Если бы если бы. Но я давно уже смирилась с тем, что нам выпало жить в такое время и с этими решениями. Я ни о чем не жалею. Я счастлива, что мы провели тот день в Барселоне, но вместе с тем я поняла, что у нас с тобой разные дороги. У тебя своя, а у меня своя. И ты это знаешь. Мы никогда бы не встретились, если бы ты не заблудился и не оказался в моей пещере. Ты был исключением случайностью, нечаянно занесенным ко мне осенним листом. Да, ты прав, наши дороги пересекались и дальше. Волшебство? Судьба? Неважно, потому что знаешь, что я обнаружила? Две дороги пересекаются только тогда, когда не могут идти в одном направлении. Давай будем честны друг перед другом. При каждой встрече мы подвергали опасности или себя, или что хуже тех, кто нас любит. Мне очень жаль, что с твоим другом так вышло. Я могла бы сказать, что такова война, но знаю, что тебя это только разозлит. И все же я не могу допустить, чтобы из-за меня ты закончил так же, как он. Мы оба знаем, что сейчас все будет хуже, чем раньше, поэтому, пожалуйста, не ищи меня. Если не ради себя, то ради меня. А если не ради меня, то ради тех, кто у тебя еще остался. Ты сам сказал. Теперь. Они твоя семья. Живи, пожалуйста. Пусть не со мной. Живи, потому что такие люди, как ты, делают мир лучше. Отправься в путешествие, как ты хотел. Верни монету. Без меня. Меня уже нет. Для тебя нет. Как и тебя для меня. Ты умер, когда я выстрелила тебе в грудь. Так проще, правда? Может быть, если повезет, когда-нибудь потом я и сама себе поверю. Кто знает? Пожалуйста, позволь мне помнить тебя по-своему. И ты меня не забывай, ладно? Я понимаю, что не имею никакого права просить тебя об этом, но ты один знаешь, кто я такая. Хотя если ты решишь забыть меня, знай, что я никогда не упрекну тебя в этом, а я никогда тебя не забуду. Ты будешь в каждой книге, которую я прочту, в каждом море, что я увижу, в каждом автомобиле, в который я сяду, в каждой песне, что я услышу. Ты будешь всегда. Спасибо за все наши приключения в книгах и в жизни. Я люблю тебя, мальчик из города. Не забывай смотреть на звезды. Письмо меня убило. Я скомкал листок и швырнул на пол с яростным воплем. Я знал, что Хлоя во многом права. Может быть, во всем. А может, я знал, что никогда не найду ее, если она этого не хочет. Неужели наша история правда закончилась? Неужели я умер для нее? Неужели можно вот так взять и разрезать по-живому? Раскаявшись, я поднял письмо, разгладил и сложил, понимая, что это последний подарок Хлое. Нет, это не конец. Я придвинул аптечку и принялся латать рану. Имевшиеся средства не могли меня исцелить, но позволяли протянуть какое-то время. Хлоя это знала. Было очень больно, и в то же время я чувствовал, что так надо словно я исполнял некое покаяние. Я вспотел и измучился от боли и лихорадки. Мое тело умнее меня, бодрствовало столько, сколько нужно, но после всех трудов адреналин наконец схлынул, и сознание во мне постепенно угасло, как фонарь, в котором садятся батарейки. Я проснулся в растерянности. Лихорадка еще не отступила, и я не знал, прошло несколько часов, или несколько дней, но горло пересохло, а желудок требовал себе чего-то, над чем поработать. Рана болела от каждого движения, но выглядела неплохо. Обошлось без инфекции и лишней кровопотери, так что к добру или к худу было похоже, что я выживу. Спасибо моей пластине. Спасибо меткости Хлои. Спасибо комнате, в которой мы до миллиметра изучили друг друга». Я протиснулся сквозь узкий проход и выпал снаружу. Я не понимал, почему после всех испытаний никак не привыкну к боли. Или как раз наоборот, я привык и потому дожил до этого момента. Вершины гора зарялись уже вечерним светом, и разумнее всего было бы остаться еще на одну ночь, но я решил идти вперед. Я не мог избавиться от ощущения, что Хлоя издалека наблюдает за мной в прицел своей винтовки. Оно не оставляло меня все время, пока я шел вниз по склону, и усилилась, когда я подошел к ее дому. Было ли это возможно? Могла ли Хлоя наблюдать за мной, не выдавая себя? Неужели она настолько жестока? Да, разумеется. Иногда я забывал, что она воин. Возле дома по-прежнему лежали трупы солдат и, конечно, Полета. Мое сердце по-прежнему сжималось, стоило взглянуть на него. Он всегда был таким жизнерадостным, энергичным и шумным, что я не мог видеть его неподвижным, не мог привыкнуть к тому, что не слышно его дурацких шуток и пронзительного смеха. Не обращая внимания на незажившую рану, Я ухватил тело своего единственного друга и потащил в дом. Через несколько минут у меня в глазах плясали отблески пламени пожиравшего дом. Я знаю, что Хлоя была бы не против, ей давно следовало сделать это самой. И тогда, глядя на огонь в наступающих сумерках, я понял, что не смогу вернуться в Барселону. Почувствовал, что не готов признать правду, посмотреть в глаза Лалин и остальным. Я был виноват. Это знал я, знала она, знали все. Как бы я предстал перед Лалин? Я обещал ей вернуть Полето. Обещал. Нет, я не готов был вернуться. Буду ли готов когда-нибудь? Я осознавал, что мной движет страх, желание сбежать, но мне было все равно. Плевать на все. Может быть, кроме одного — желание найти Хлою, потому что если Миранда по чистой случайности еще жив, я убью его. Так что я был намерен найти Хлою, чего бы это ни стоило. Пусть Хлоя превзошла всех. Пусть она невидимка, живущая в горах, как рыба в воде, но я — ее ученик. Я знал ее уловки, ее повадки, ее принципы. Я решил не останавливаться, пока не найду ее, или пока она не устанет и сама не выйдет ко мне. А может, я прежде умру от своих ран, но это заботило меня меньше всего. Я искал ее больше полугода. Шесть проклятых месяцев, даже больше. Я хорошо это помню, потому что вел счет дням и досчитал до 192, двух, обходя перенеи с конца в конец, заглядывая в каждую деревню, от Средиземного моря до Бескайского залива, и так и не напал на след. Где бы я ни проходил, кого бы ни спрашивал, ответ всегда был один. Но я все искал, искал искал не давая себе ни дня отдыха моей ране нужно было настоящее лечение а не временные заплатки и с каждым днем силы мои таяли ноги кричали мне хватит но в голове звучал детский голосок хлоя повторявший твои ноги должны помнить зачем они нужны хотя они уже ничего не помнили они выдержали столько насколько хватило моей решимости то есть всю осень а потом я уперся в зиму, и горные тропы стали непроходимыми. Но и это меня не остановило. Я давно уже растерял всю одежду и кутался в шкуры, которые наверняка воняли мертвечиной и отпугнули бы любого цивилизованного человека. Борода росла, как хотела, и я был больше похож на снежного человека, чем просто на человека. Я, наконец, смирился с тем, что Хлои нет в горах. А если есть, она не хочет меня видеть. Неужели она никогда не вернется? Отчего эта упрямая фермерская дочка не хотела понять, что без нее моя жизнь не имеет смысла? Я звал ее, надрываясь на все стороны света, эхо разносилось по горам. А если вернуться домой? Я знал, что встретить Хлою в Барселоне совершенно невероятно, но в конце концов... Все мы гибнем за мечту, а надежда, как говорится, умирает последней. Так что я продолжал тешиться иллюзией, что вернусь домой и найду Хлою у себя на кровати, зарывшуюся в простыне, на середине какой-нибудь моей книги. Я войду в комнату, усталый, растрепанный, физически и душевно истощенный после многомесячных поисков, а она поднимет голову, уберет волосы с лица и взглянет на меня со своим обычным выражением, с полуулыбкой выгнув бровь, и скажет одновременно раздраженно и сочувственно, «Можно узнать, где тебя носила?» А я ничего не отвечу. Просто подойду, уткнусь лицом в ее колени и заплачу, как ребенок, и буду плакать дни напролет, а она будет утешать меня лаской и поцелуями. Может же так быть. Неужели это совсем невозможно? Я часто предавался подобным мечтаниям. В моем воображении все было так реально. С каждым днем я глубже и глубже погружался в фантазии. Я привык к молчанию и отвык от звука собственного голоса, который вспоминал лишь когда звал ее по имени. Наконец, однажды, обессилев, с горечью осознав неудачу, я упал, навзничь в снег. Мышцы не слушались, рана гноилась, холод пронизывал насквозь, силы иссякли. Я раскинул руки и стал смотреть в синее небо. Да, место было хорошее. Я решил остаться там до ночи. Ночью можно будет смотреть на звезды. Тогда и только тогда я закрою глаза. Если Хлоя и правда наблюдает за мной, она не даст мне умереть. А если не наблюдает, зачем мне жить? Ночь еще не настала, когда я различил тонкий дымок, поднимающийся ниоткуда. Я удивился, потому что хорошо знал долину. Никакого жилья там не было, но все же дымок. Точно не лесной пожар. Возможно, костерок. Я привстал больше из любопытства, чем из интереса. Хлоя никогда не развела бы огонь так неосторожно. Однако, стеная от усталости и боли, я побрел в том направлении. Может, ничего и не было, а может... Я встречу отряд солдат или партизан. Такое уже бывало, и лишь благодаря советам Хлои мне удавалось остаться незамеченным. На дорогу понадобилось меньше часа. Я очень удивился, увидев, наконец, троих ребятишек, игравших с луком. Стрелы, торчавшие из центра, нарисованные на дереве мишени, свидетельствовали об их меткости. Играли они или упражнялись? Неподалеку догорал костер, рядом валялись обглоданные кроличьи кости. «Откуда взялись эти ребята?» Почему они одеты почти в одинаковые серые лохмотья, будто в форму? Впрочем, ясно, почему так они сливаются с лесом, но зачем им это? Я решил на всякий случай подождать, пока они всадят в дерево все стрелы, а затем вышел из-за кустов и поздоровался, как воспитанный человек. «Привет!» Все трое повернули головы, как испуганные оленята, и застыли в напряжении. Было ясно, что они оценивают ситуацию. «Не бойтесь, не бойтесь, я не...» Не успел я договорить, как они исчезли в чаще, не издав ни звука, так что я даже засомневался, правда ли их видел. Потом осознал, что вид у меня так себе, особенно для неожиданного появления в лесу. К тому же я так долго скитался в одиночестве по горам, что звук собственного голоса показался странным даже мне. Идти за ребятами было непросто. Кто-то научил их быть невидимками. Одежда, движение, следы, а точнее отсутствие следов, их упражнение с луком. Возможно, самым бесшумным из всех видов оружия. Но меня тоже хорошо учили, поэтому я понял, куда идти. Любопытство мое усилилось, когда я высунулся из-за утеса и разглядел терявшуюся на склоне горы россыпь маленьких домиков, с серыми крышами, того же цвета, что и лохмотье детей. Что это за место? Я не раз проходил поблизости и никогда ничего не замечал. Я двинулся вперед, осознавая опасность. Что-то мне подсказывало, что гостям здесь не рады, но я и сам мог превратиться в тень, подойти неслышно, как дуновение ветерка, пройти сквозь кусты, как шепот и... — Руки вверх! Одновременно с окриком у меня за спиной щелкнул затвор. — Откуда он взялся? — Здесь везде живут невидимки, что ли? Или это я утратил сноровку? — Я безоружен. Я старался казаться спокойным. — А нож? — Я им ногти чищу. Я не врал. — Брось! Голос не дрогнул. Я вынул нож из ножен и бросил на снег. «Я не ищу проблем!» «Правда? А ведь нашел!» «Кругом!» — рявкнул мой собеседник. Я повиновался и, повернувшись, увидел толстяка, от которого не ожидал такой прыти. Он старался выглядеть сурово, но был похож не столько на воина, сколько на деревенского булочника. Забавный добродушный тип. «Твои дети!» «Молчать!» Я просто спросил. Я увидел в лесу троих детей и пошел за ними, чтобы узнать, не заблудились ли они. «Сказано молчать!» Он грозно повел ружьем. «Где я? Что это за место?» «Какого черта ты не слушаешься?» Отозвался тот скорее растерянно, чем раздраженно. «И чего улыбаешься?» «Я знаю, что ты не выстрелишь». «Ничего ты не знаешь!» Ты похож на доброго человека. А ты на так что иногда лучше не верить своим глазам. Бесспорно. Можно поднять нож? Нет, конечно. Иначе зачем я велел его бросить? Толстяк начинал злиться, хотя от этого выглядело еще забавнее. Он мне дорог, не хочу терять. Не дожидаясь разрешения, я поднял нож и убрал в ножны. Толстяк остолбенел. «Ну так что?» «Отведешь меня в деревню или здесь будем стоять?» И я пошел вперед. «Ты куда?» «В деревню. Ты же туда хотел меня вести «Да, но я твой пленник. Никаких глупостей или стрелять буду?» «Как скажешь», — ответил я на ходу. Всю дорогу до деревни толстяк держал меня на мушке. Я боялся одного, что он споткнется и случайно выстрелит. Поэтому, если видел торчащий из земли корень или выпирающий камень, предупреждал его, и всякий раз тот ворчал. Мне мало что удалось вызнать. Ребята не были его детьми, а сам он не был пекарем и даже обиделся, когда я высказал такое предположение, хотя действительно помогал на кухне. Собственно, когда дети предупредили его о моем приближении, он собирал грибы на ужин. Из деревни навстречу вышли две вооруженные женщины. Они выглядели не так любезно, как мой новый знакомец, и я заметил, что тот приосанился, довольный, что захватил меня сам. Я не стал ничего говорить, чтобы не портить ему удовольствие. Чем дальше мы шли, тем больше любопытных собиралось вокруг. В основном — женщины и дети. Немногочисленные мужчины были старые или увечные. Все были одинаково неброско одеты и двигались почти бесшумно. Они в совершенстве овладели искусством оставаться незамеченными, и это восхищало, хотя и выглядело немного нелепо. Небольшое дисциплинированное сообщество, привыкшее к маскировке. Мы поднялись по узкой мощеной камнем улицы и оказались на главной площади. — Где Тео? — — спросил мой конвоиру пара мальчишек, пинавших мяч, скатанные из травы и бумаги и перемотанные полосами ткани. «В капеле! ответил один из них, одноухий. Я дружески подмигнул ему, но тот не проявил ответного энтузиазма. «Иди предупреди!» — приказала одна из вооруженных женщин. «Кто такой Тео?» — спросил я у повара. «Сам увидишь!» — отозвался тот, подталкивая меня ружьем. «Не люблю капеллы. Черт их тоже не любит!» Мы остановились у небольшой хижины с крестом на двери и стали ждать. Меня нервировало царившее вокруг молчание, хотя столпилось полдеревни. Вышедшему из часовни человеку было лет сорок, он ловко передвигался на двух костылях. Рост он был невысокого, с длинными сальными волосами. Под глазами залегли круги, щеки покрывала щетина. — Что ж, посмотрим, что такое. Тео внимательно оглядел меня, но кругленький повар вылез вперед с ответом. — Слонялся в окрестностях деревни, я его обнаружил. — Я не слонялся, — возразил я. — Кто ты? — спросил Тео. — Меня зовут... Нет. неважно как тебя зовут. «Здесь нам плевать на имя. Я спросил, кто ты?» И я не знал, что ответить. «Забавно, но я никогда над этим не задумывался». «Я тебе помогу. Что ты здесь делаешь?» Ты оперся на костыли, притворяясь заинтересованным. «Это мое дело?» «Боюсь, уже нет», — ответил тот еще одобрение столпившихся вокруг людей. «Видишь ли...» Мы не очень любим, когда к нам заходят без предупреждения. Да, я уже понял. Почему меня так раздражал этот тип? Было в нем что-то такое... Я не знал его, но голос... Не то, что какой-то особенный, просто... Кажется, ты не солдат. Верно. Сам догадался? Да. Похоже, это он, — сказал Тео, обращаясь к остальным и все как будто успокоились. «А?» — спросил я одновременно заинтригованно и раздраженно. «Она говорила, что ты придешь». «Она?» — сердце чуть не выскочило у меня из рана на груди. «Мы знаем ее как Беляночку. Другие зовут ее Ангелом Смерти, Кровавой фермершей, и так далее. Всех имен не перечесть. У людей есть фантазия». «Думаю, ты тоже знаешь ее под каким-то другим именем?» Я знал ее под настоящим именем, а не по пошлым прозвищам. «Кровавая фермерша. Серьезно? Какой шутник до этого додумался?» В любом случае, речь шла о Хлое. Я был уверен. «Она жива?» — спросил я Тео, который по-прежнему интриговал меня. «Почему казалось, что он мне знаком?» Пять месяцев назад была жива. Заходила сюда, домой. Эта фраза царапнула меня. Но не осталось даже на день. Вряд ли ты знаешь, но никого так не ищут, как ее. За ней пол армии бегает с тех пор, как она прикончила генерала границу и его людей. Оставила в живых одного, чтобы все рассказал. Она убила Миранду. Да, в одиночку. Тео махнул рукой, и этот жест что-то мне напомнил. Труп висел на дереве, повязка во рту, глазницы пустые. Никогда нельзя верить всему, что говорят, но она и не на такое способна. Говорят, выстрелила с пятисот метров, если не больше, и вышибла ему последний глаз. «Где она?» «Хотела бы, сама бы тебе сказала. Но она ушла молча». Боялась привести солдат сюда или к тебе. Тео выделил последние слова, будто в исчезновении Хлои была и моя вина. Но мне было плевать, что говорит коллега со знакомым голосом. Мне нужно найти ее. Увы, это невозможно. И уж если мы заговорили о невозможном, как ты нас нашел? Деревню могут найти только те, кто бывал здесь раньше. Я увидел дым и пошел на него. Раздались смешки недоверчивые комментарии в полголоса. «Ну да, ну да. Мы обычно специально разводим костры, чтобы нас заметили. И одеваемся поярче, помоднее». И новые смешки. «Правда? Если не верите, спросите «вон тех ребят». Я указал на группку людей справа от себя, среди которых были и юные лучники. Мои акции поднялись, потому что на пристыженных лицах мальчишек был написан ответ. Тео бросил на них испепеляющий взгляд. Стоявшая рядом женщина дала каждому по совсем нешуточному подзатыльнику и что-то подсказывало мне, что наказание за неосторожность этим не исчерпается. «Хорошо. Можешь остаться на ночь, но завтра уходи на рассвете. Поскольку ты — это ты, поскольку ты — ее друг, мы верим, что ты никому ничего не расскажешь». «Спасибо. Не мне. Если бы не она, мы давно бы тебя убили. И уж коли мы оставляем тебя в живых, умеешь ты делать что-нибудь полезное? Готовить, стрелять, охотиться, ловить рыбу? Играть на гитаре?» «Музыкант!» — издевательски воскликнул Тео. «Отлично! Сможешь заработать себе на ужин!» Он сказал это как что-то остроумное но я давно уже привык зарабатывать на пропитание музыкой. На прощание Тео сделал еще один жест. И жест этот перенес меня в прошлое, когда я был маленьким, у меня были любящие родители и уютный дом. А именно он подмигнул и, наставив палец как пистолет, сделал вид, будто стреляет в меня. Я остолбенел. «Пусть ему все равно, как зовут меня», Но мне не все равно, как зовут его. Очевидно, не Тео. Его настоящее имя было Матиас. И вся злость, которую я похоронил много лет назад, вырвалась наружу, тысячекратно усилившись. Кровь вскипела, я утратил всякую логику и соображение. Все то, что могло подсказать мне, что не стоит, например, тут же бросаться на мерзавца, потому что меня убьют, и это единственное, чего я добьюсь. Но я бросился на Тео, как дикий зверь. Мы повалились на землю, костыли полетели в разные стороны. Я руками обхватил его шею и сдавил, что есть мочи, вложив в этот порыв все, что я чувствовал. Абсолютно все». Мысли Аполлита не оставляли меня ни днем, ни ночью. Я не мог ни есть, ни спать, не мог дышать, не мог жить. Я сжимал шею несчастного Тео, а тот растерянно смотрел на меня лезущими из орбит глазами, пытаясь вырваться. Очевидно, мой приступ ярости застал всех врасплох, потому что люди не сразу поспешили Тео на выручку». Наконец я почувствовал, как чьи-то руки оттаскивают меня, но только крепче сомкнул пальцы. Лицо у Тео стало синеть, а руки бессильно повесли. Люди бросались на меня с воплями, но я не сдавался. Наконец кто-то с силой ударил меня по затылку ружейным прикладом, и я упал на свою жертву. Когда я очнулся, голова кружилась, я не мог сообразить, где нахожусь. Откуда несет? Дерьмом. Перед собой я увидел Маттиаса. Нас разделяла дверь из толстых прутьев. Моей тюрьмой был загончик, используемый в качестве лошадиного стоила. На полу валялись грязные пучки соломы и куча навоза. «Кто ты?» — спросил Тео, увидев, что я очнулся. «Интересно стало?» Я оторвал голову от навозного пола и прислонился спиной к каменной стене. «Кто тебя прислал?» «Никто». «Осмотрись хорошенько и подумай», брезгливо проговорил Тео. «Мне все равно, что она скажет. Будь ты ей хоть брат родной. Не ответишь на мои вопросы — умрешь. Может, от холода, может, от голода». Может, от лихорадки? Я видел твою рану. Ты и так одной ногой в могиле. Так что отвечай. Кто тебя прислал? И почему ты хотел убить меня? Потому что я знаю, кто ты. Да ну. И кто же? Спросил тот с дерзкой улыбкой. Матиас. Я угрожающе взглянул на него. Звук его настоящего имени стер с лица Тео дурацкую ухмылку. Он не рассердился, скорее удивился, будто и сам позабыл, кто он, а теперь вспомнил. Он встал со стула и подошел к решетке, пытаясь угадать, кто я. Но прошло больше восьми лет, и мальчишка, которого он знал, скрылся за густой бородой и неопрятной гривой не говоря уже о сотнях испытаний, выпавших на мою долю по его вине и превративших в того, кем я стал. — Мы знакомы? — Увы, да. — Он вцепился в решетку, вглядываясь в меня. Так легко было вонзить нож ему в грудь. Будь нож при мне, я бы так и сделал. — Подожди. — Подожди-ка. «Не может быть! Ты? Гомер? Это ты?» Услышав свое имя из его уст, я вздрогнул. Не ожидал, что оно прозвучит так ласково. Я вдруг снова стал ребенком, а он другом семьи, дарившим мне деревянные самолетики, которые любовно изготавливал сам. Я поднял лицо, глотая слезы и Матиас поднес руку ко рту, не веря глазам. «Боже мой, это ты! Как... как ты меня нашел?» «Я тебя не искал. Точнее, искал раньше, давно. Особенно, когда узнал, как ты поступил с отцом, а потом убедил себя, что ты уже сдох в какой-нибудь канаре». «Гомер...» Нет. «Я знаю, что ты сделал. Признайся, будь мужчиной!» Я встал и тоже вцепился в решетку, так что наши лица оказались в сантиметрах в двадцати друг от друга. «Ты предал его! Предал всех нас! Думаешь, я забыл это? Думаешь, я смог бы, даже если бы захотел?» Матиас опустил голову и тяжело вздохнул. Он отступил от решетки и медленно сел на стул, словно заново взваливая на себя груз, о котором почти забыл. «Это не то, что ты думаешь. Ты понятия не имеешь, что я думаю. Ты думаешь, что я заманил его в ловушку или хотел заманить? Это неправда. Я любил твоего отца». «Замолчи! Не смей так говорить!» Мои крики метались между каменными стенами, раскатывались неясным эхом. Пришлось подождать несколько секунд, пока все снова стихло. «Ты заявился к нам, сочельник, смотрел мне в глаза и улыбался, а сам с первой секунды знал, что ты сделаешь!» «У меня не было выбора». «Но разумеется, они знали это, угрожали мне и моей семье» угрожали дочкам». «А как же я?» «И моя мама? Чем мы заслужили?» «Ничем, конечно. Ничем. Но...» Казалось, он искренне страдает. Я был доволен. Хотел насладиться каждой каплей его раскаяния. «А папа? Он всегда помогал тебе и твоей семье!» Комер, пожалуйста, ты попадешь в ад!» «В ад!» Матес взглянул на меня, в глазах стояли слезы. «Я уже побывал там, сынок. Посмотри на меня!» Он отбросил костыли и задрал брюки выше колена. Ноги были изувечены, но при виде его шрамов я лишь усмехнулся. «Думаешь, ты достаточно наказан? Попадись ты мне, я устроил бы что-нибудь похуже сломанных коленей!» «И ты бы тоже убил жену и дочек!» Слезы потекли у него по лицу. Я онемел. Наконец Матиас взял себя в руки. Видно, научился за все эти годы. «У каждого свой собственный ад, Гомер. Но, если честно, мне кажется, что мой самый ужасный». Он подобрал костыли, однако остался сидеть, закрыв лицо руками. «Я предал твоего отца». У меня не было другого выхода. — Почему? Он, правда, был шпионом? — Нет. Твой отец был преподавателем. Ты это знаешь. Но тогда шпионом был я. Ты работал на мятежников. Однажды к нам заявились двое и обещали, что если я вытащу двух парней с Уругвая, они помогут нам с семьей выехать и заплатят достаточно чтобы начать новую жизнь где угодно. Предложение было столь соблазнительным, что я сразу согласился. Но потом все усложнилось, и, и я обратился за помощью к твоему отцу, просто потому что знал, он не откажет». «Такой был человек», — добавил Матья, стерзаясь. «Но что бы мы ни делали, все только больше запутывалось». Твой отец даже выяснил, что один из тюремщиков — его бывший ученик, и попытался поговорить с ним, но тщетно. По-видимому, те двое были важными птицами в рядах франкистов, поэтому говорить было особенно не о чем. Тогда я попытался отказаться, но эти ребята не согласились и пригрозили расправиться с семьей. Я подумал, что они просто болтают, пока однажды вечером не пришел и не обнаружил, что дома пусто. Мне сказали, что я не увижу свою семью, пока не выполню уговор. В конце концов, я условился с одним из тюремщиков. Он сам отыскал меня и предложил план. В тот сочельник я пришел к твоему отцу и рассказал почти все, кроме одного. Я не сказал, что по новым условиям обменивал пленников на него самого. Матиз застонал от злости, и я вздрогнул почувствовав себя неловко. Но папа был самый обычный. Кому он мог понадобиться? Человек — презреннейшее существо на планете. На войне люди внешне те же, но внутри уже нет. Не понимаю. Получился какой-то фарс, сказал Матиас, словно сам не мог до конца поверить в случившееся. Тюремщик! дежуривший в ту ночь, оказался бывшим учеником твоего отца. Учеником? Этого я никак не ожидал. Да, причем плохим. По-видимому, твой отец не зачел ему какой-то предмет и пристыдил при всех. Знаю, звучит глупо, но как ни печально, все так и было. Столько теорий заговора шпионских историй, столько войны и смерти по всей стране, а в итоге оказывается, что моего отца убил ученик недовольной оценкой. Этот негодяй всего-то был пакостным недорослем, которому дать бы пару хороших затрещин, что я и сделал. А потом все пошло не так, как планировалось. Когда я привел твоего отца, юнец отказался выполнять свою часть договора. В его глазах я был шпион и предатель, и должен был радоваться, что он дает мне уйти. Негодяй добился своего, а я убрался во свояси поджав хвост, не солоно хлебавши. Я сделал это ради семьи, Гомер. Ты даже не представляешь себе, как я раскаиваюсь. Я не предполагал, что его убьют. Думал, в конце концов отпустят. «Не верится». Ей, правда, не мог поверить. «Я не выполнил уговор, а эти подлецы как раз выполнили. Они поджидали меня дома, затолкали в машину и отвезли не пойми куда, где-то на полдороги между Барселоной и Сан-Кугатом. Я понимал, что это конец, и, честно говоря, мне было плевать. Я только хотел, чтобы семью оставили в покое». Я сам себя ненавидел за предательство и хотел только, чтобы оно оказалось ненапрасным. Но эти сукины дети придумали кое-что похуже. Они привязали меня к дереву и занялись моими коленями, пока я не потерял сознание от боли. Когда я на следующий день очнулся и открыл глаза... Господи! матес содрогнулся. Он едва мог говорить... Они... Они лежали у моих ног. Мои крошки. Мои. Матес был разбит. Я молча дал ему выплакаться. У самого у меня уже не оставалось ни единой слезинки. Ни для себя, ни для него. Но я понял, как он прав, говоря, что у каждого свой собственный ад. Я глядел, как он сидит в этом хлеву, закрыв лицо руками, с изувеченными ногами, страдающий от невыносимой боли. Как я поступил бы на его месте? Думаю, мало кто может учить жизни других, а если кто-то думает, что может, то только потому, что никогда не сталкивался с моральными дилеммами такого масштаба, как многие из нас в те годы. Если бы капитан Амат нашел Матиаса, когда мы искали его, и вложил мне в руку пистолет, я уверен, что спустил бы курок. И, как ни странно, скорее всего, сам того не ведая, таким образом я оказал бы услугу этому несчастному, избавил бы его от страданий, а заодно изменил жизнь тех, кто оказался в этой призрачной деревне. С моим отцом Матиас поступил отвратительно, бесчестно, недостойны человека, но страдания и боль научили его помогать другим людям. Я хотел надеяться, что смерть моего отца была хотя бы не совсем напрасной. Надеяться, что частица его жила в этой деревне и в этих людях, и в Хлое. Наивно? Наверное. Но в конце концов ты понимаешь, что последнее, чего ты хочешь, Это уйти из этого мира с озлобленным сердцем. Я прощаю тебя. Прошептал я из-за решетки. И мгновенно ощутил свободу от мучительного чувства, столь долго терзавшего меня. Я почувствовал себя легче, свободнее, свободнее от себя самого. Нет, нет, пожалуйста. Матес рыдал. «Не нужно!» Отец Балбарат. бы понуро кивнул и утер глаза. «Как, мам? Хорошо?» «Думаю, лучше, чем мы. Она умерла, когда мы пытались бежать во Францию». «Соболезная. Путь она жива, она бы тебе голову оторвала». «Без сомнения, она могла». «Это верно». Он печально улыбнулся, и я тоже. Матес глубоко вздохнул и шагнул к решетке. Ключ повернулся, дверь скрипнула, отворяясь. Мы стояли лицом к лицу. Думаю, еще она оторвала бы мне голову, если бы я позволил тебе умереть в этом хлеву. Пойдем, отведу тебя в медчасть. Сансоля створит чудеса. Матес не соврал. Сансолес была настоящая знахарка старой закалки. Она сделала мне строгий выговор за то, что мучил себя несколько месяцев. Бедняжка не понимала, зачем так поступать, а я не хотел ей объяснять, что больше всего у меня страдала душа, а не тело. До сансолиса не предоставила мне права голоса, но приказала соблюдать покой по меньшей мере неделю, чтобы хоть немного прийти в себя. Я... Не собирался с ней спорить. В тот вечер я ужинал у Матеса. Он был необычайно предупредителен, разве что по нужде меня не сопровождал. Мы проговорили почти до утра, сидя при свече. Он рассказал о своих скитаниях, о том, как построил Эдем. Меня же интересовало только Хлоя. Я хотел больше узнать об этой другой ее грани, лидера, воительницы. И Матиас рассказал о своей первой встрече с Хлоей и о последней. О том, как она помогала деревне, как ее уважали и восхищались ею. Как она стала одной из ключевых фигур сопротивления, целью которого было освободить Испанию от фашизма. Как возглавила отряд в Аранской долине и чудом спаслась из Вьельского туннеля. Как воевала с Мирандой и его приспешниками. Я ничему не удивлялся. Я тоже рассказал Матиусу, как познакомился с Хлоей, как она спасла мне жизнь, как я научил ее читать и как безумно в нее влюбился, в конце концов. Вдруг я понял, что рассказываю в прошедшем времени, словно уже потерял ее и всей душой восстал против этого. — Делай, как знаешь, Гомер, — отозвался Матиас, но я не советую тебе искать ее. Так всем будет лучше. Тебе не надо быть с ней. Почему? Потому что ты не сможешь ей помочь. Скорее наоборот. Знаешь, почему ее никто не может найти? Потому что она невидимка, черт подери. А это возможно только если ты ни к чему и никому не привязан. Это жертва, которую она принесла. Ее выбор. Ты должен забыть ее. И это будет твоя жертва. Но это не мой выбор. Знаю, увы, но это так. Она когда-нибудь рассказывала обо мне? Она никогда не была разговорчивой. Мы оба улыбнулись, понимая, что это способ деликатно обозначить замкнутость Хлои, точнее, непроницаемость. Но я-то сумел пробить ее броню и потому чувствовал такую ответственность за нее. Ведь какой бы сильной она ни была, я знал, что без меня она обречена на одинокую или, в лучшем случае, бессодержательную и банальную жизнь. А с ней это совершенно не вязалось. Она была чувствительной, страстной. Она была мечтательницей. Но в то же время судьба наградила ее железной волей и вложила в руки оружие. Думаешь, она вернется когда-нибудь? «Не знаю. Я давно уже не пытаюсь разгадать ее. В любом случае, ты не можешь сидеть здесь и ждать». Матес подошел к обшарпанному комоду, открыл верхний ящик и достал мятый лист бумаги. «Она велела мне все записать и сохранить, чтобы не забыть». «Что это?» «Приказ. Тебе. Сказала отдать, если придешь». «Считай, это ее последняя воля!» Он протянул листок мне. Я прочел короткую записку. «Это конечное. Ты добрался туда, куда никто не добирается. Теперь выполни свое обещание и возвращайся домой». И я вернулся.